Глава 18. Мы шли рядом, но не вместе. Она прибавила шагу, как будто хотела поскорее убежать, а я, наоборот, отстал. И действительно, как только расстояние между нами увеличилось, напряжение заметно спало, словно внутри ослабило тонус. Но когда она свернула на лестницу и скрылась из виду, меня окончательно отпустило. Заявился я уже в середине урока. Водрузил стопку книг на парту, приготовился слушать математичку. Но не тут-то было. Диана, придвинувшись ближе, зашептала в ухо. «Тим, а я тебя потеряла. Вышла же из библиотеки почти сразу за тобой, а тебя уже нет. Ты где был? Не сразу нашёл кабинет?» «Тему степеней с рациональным показателем мы уже разбирали на факультативе в прошлом году, но я бы лучше еще сто раз об этом послушал, чем шипение Дианы». «Тихо!» — не отрывая взгляда от учителя, произнес я. Как ни странно, Диана сразу заткнулась и до звонка помалкивала. Зато после урока привязалась еще и не одна, вместе с подружками позвала куда-то. Я даже вникать не стал, сразу отказался. В машину и домой. На следующий день, это была пятница, математичка устроила нам тест. В итоге полностью сделал его только я, причем меньше, чем за полурока. То есть никакой особой сложности в нем не было, хотя наши стонали «непонятно». Пока математичка превозносила меня, с досадой думал. «Ну и где тут уровень и контингент?» В Питере наш лицей тоже считался одним из лучших, но хотя бы не за красивый ремонт в здании и всякую атрибутику. Нас там действительно учили, и мы действительно учились. В столовую идти я не хотел. По большей части из-за Дианы, которая утомляла меня всё сильнее. Но когда мы вышли из аудитории, мимо как раз проходил 11-й Б. Все шли парами или группками, и только Ларионова шагала в гордом одиночестве. Я лишь бросил на неё взгляд, и сразу само собой вспомнилось, как мы вчера стояли в тёмном закутке». И ведь ничего такого не было, а внутри сразу повело так, словно было. Словно нас связывало что-то тайное и интимное. Звучит как бред, конечно, и логики тут никакой, но это ощущение казалось сильнее любой логики. И я пошел за их классом в столовую, как будто сам туда как раз собирался. На этот раз она больше не расстраивалась, просто сидела печальная а остальные, как и вчера, демонстративно теснились на другом конце стола подальше от нее. Таню мне было жалко, а ее одноклассники бесили. Честно говоря, я и сам не знаю, почему меня это так зацепило. Ну, то, что ее игнорили. Я, в общем-то, не самый жалостливый человек в мире, да и особой трагедии в игноре не видел. Это ж не травля с издевательствами, как в Кэрри. Ну, не замечают тебя, типа, и пусть. Я вот порой даже мечтаю, чтобы со мной никто не разговаривал, никто ко мне не лез, не дергал, тупо оставил в покое. Но ее это явно огорчало, и поэтому, наверное, меня это задело. Хотя сам же удивлялся. Но не плевать ли, кто с ней не разговаривает и что ее огорчает. Чужой ведь человек, о существовании которого три дня назад я даже не знал. Ну, а больше мы в тот день в школе не встречались. В субботу мы учились только до обеда. Перед последним уроком наши обсуждали, где развлечься в выходные. Я не следил, на чем там они сошлись, и когда девчонки позвали меня, снова отказался. И началось. «Ну давай, ну пойдем, будет классно!» «Ну почему? Что мешает? Почему не хочешь? Ну давай, ну пожалуйста!» Я просто встал и вышел из аудитории, и вернулся только со звонком. А столовая по субботам, оказывается, не работает. Наши до последнего звали меня в какое-то шикарное место, пока Игорь Лобунец не высказал девчонкам. «Что вы к человеку прицепились, как дуры! Но не хочет идти, пусть не идет!» Если б он еще не сверлил меня волчьим взглядом при этом, я был бы ему благодарен. Но девчонки все-таки отстали а вечером Диана, как подорванная, вдруг принялась забрасывать меня сообщениями и фотками. Как я понял из антуража, полутьма, огни, дымок, силуэты, они гуляли в клубе. Я не знал, как на все это реагировать, и просто оставлял все ее послания без ответа. Потом снова пошли просьбы. «Приезжай, тут так круто!» Мое упорное молчание ей вообще ни о чем не говорило только, по-моему, раззадоривала, потому что, не дождавшись ответа, она начала названивать. Я закрыл ВКонтакте, телефон поставил в режим полета и пошел спать.